Быстро переодевшись в старый ферменный комплект, оставленный в шкафчике сменщиком, Ник накинул непромокаемый фартук и отправился к раковине, за которой работал. В принципе, в забегаловке использовалась одноразовая посуда, которую после применения следовало выкидывать, но владелец по имени Гра Шолтис экономил буквально на всем. Поэтому каждая тарелка, стаканчик либо столовый прибор, ежели они не были как-то повреждены клиентом в процессе использования, Аккуратно очищались от остатков пищи и тщательно промывались горячей водой с мыльным составом, после чего пускались в новый оборот. По прикидкам Ника, Шолтис, даже с учетом повышенного расхода воды и зарплаты посудомое, экономил на этом до 60 лутов в день. Ну а как известно, курочка по зернышку. И вообще для Гра Шолтиса примером и кумиром был Гра Стасина, также начинавший как владелец мелкой припортовой забегаловки, но в настоящий момент выбившийся в миллионеры. По слухам, он даже поставил своему первенцу и наследнику индивидуальную наносеть, хотя сам всю жизнь прожил с гражданской. Причем первого уровня. Так это было или не так, Ник точно не знал, но слухи такие ходили очень упорно. Впрочем, если учесть, что число владельцев припортовых забегаловок, сконцентрированных вокруг космопорта Флинские и поблизости от планетарного лифта достигало полутора тысяч, Причем около 5% из них ежегодно меняло своих хозяев. История Грастасина, упорно шедшего к своим миллионам на протяжении 30 лет и получившего таких, была скорее исключением из правил, чем чем-то иным. Причем Ник сильно сомневался, что официальная история о том, что граста добился подобных успехов, много работая, всемерная экономия и ведя абсолютно добропорядочный образ жизни, имеет хоть какое-то отношение к действительности». Впрочем, вероятно, в этом сомневались все. Во всяком случае, в последнем пункте точно. Но вот насчет экономии на клиентах и персонале в этом у большинства сомнений не возникало. Да, так и было. Ибо подобный подход характерен для всех хозяев забегаловок в припортовом районе. Проверив раковину и наличие моющих средств, Ник взвалил на плечи пластиковый мешок с маринованным мясом и двинулся к очагу. «Привет, Табик!» Вежливо поздоровался он с поваром. «О, привет, Ник!» — улыбнулся тот. «Опять принёс свой барашка?» «Да», — кивнул Ник. «Я положу тут?» «Конечно. Сегодня народу побольше, чем вчера. Причём, похоже, в этом виноват ты. Твой барашка многим пришёлся по вкусу. Вот люди и приходят в твою смену». «Может быть?» — пожал плечами Ник. «А ты не видел Грашолтиса?» «Он на веранде», — отозвался Табик. Ник благодарно кивнул и спросил. «Я отойду?» «Иди», — кивнул в ответ повар. «Но только ненадолго. Мытой посуды не так много, а ты сам знаешь, как Шелтис ругается, когда мы начинаем использовать новую». Горрошелтис нашелся именно там, где и сказал Табик. Он сидел в дальнем углу веранды и, судя по слегка расфокусированному взгляду, лазил по сети. Ник подошел к хозяину забегаловки и остановился прямо перед ним. Это не вызвало никакой реакции. Конечно, существовала некая вероятность того, что Гра слишком увлекся и не заметил подошедшего к нему посудомоя, но она была очень невелика. Скорее, он просто решил проигнорировать Ника, но его этим было не взять. «Гра Шелтис. Я бы хотел пересмотреть распределение прибыли от моего блюда». Шелтис выплыл из соединения и сфокусировал взгляд на Нике. «Привет, Ник. Уже пришел?» Ник молчал. Грашолтис покачал головой. «Ну, какой ты невежливый. Нет бы подойти, поздороваться, спросить, как мое здоровье, как здоровье моей жены, детей, племянников». «Нет, подходишь, сразу же говоришь неприятные мне вещи, чего-то требуешь. Почему так?» Ник молчал. Граф вздохнул. «Слушай, я не вижу, почему мы должны изменять условия заключенного между нами соглашения». Я и так пошел на риск, предоставив тебе возможность приторговывать твоим блюдом у меня в заведении. У тебя же нет освоенных баз повара и поэтому ты вообще не имеешь права готовить пищу на продажу. Я закрыл на это глаза. Ты пользуешься моим оборудованием, подаешь свое блюдо на моей посуде. По-моему, все справедливо. Ник отрицательно качнул головой. Нет, несправедливо. Я готовлю блюдо из своего мяса. И я сам отыскал тех, кто рискнул его попробовать и кто стал его заказывать регулярно. Риск был только в начале и состоял сугубо в том, что блюдо может не понравиться посетителям. Сейчас его уже нет. Почти. Более того, Табик сказал мне, что люди начали специально приходить поесть мое блюдо. А поскольку они заказывают не только его, общая выручка заведения также растет. То есть я приношу дополнительную прибыль поэтому я прошу изменить распределение прибыли от моего блюда. И как же? Я хочу получать 60%, то есть 6 лутов из 10, а не как раньше, 3. Вот как? Горошолтис усмехнулся. А если я закажу анализ ДНК мяса, что он мне покажет? То, что это действительно мясо некого экзотического животного под названием барашка или... Хозяин забегаловки не окончил фразу, насмешливо уставившись на Ника. Землянин пожал плечами. «Как я могу вам запретить сделать это?» «Вот только зачем? Если я говорю правду, и это мясо-барашка. Вы только зря потратите луты, а если я вру, то...» «Ну, как мне кажется, вашему заведению не слишком нужна такая слава, которая может появиться в этом случае». Насмешливый взгляд Гра тут же заледенел. Но Ник раздвинул губы в примеряющей улыбке. Ну, так ему казалось. Он знал, что изменился после местного года, проведенного им вместе с Лакуной, но даже не догадывался, насколько. «Послушайте, Гра Шолтис, я вас очень уважаю, и мне очень нравится работать в вашем заведении. Более того, я хочу сейчас решить этот вопрос раз и навсегда. Соотношение прибыли, о котором мы договоримся, более совершенно не изменится» даже если мы чуть позже увеличим цену на блюдо. Сами видите, за прошедший месяц оно приобрело определенную популярность, и, как мне кажется, эта популярность дальше будет только расти. Давайте же договоримся и будем дальше вместе работать». Ник замолчал. Грашелтис некоторое время также молча смотрел на своего посудомоя, которому он месяц назад разрешил угостить пару человек его родным национальным блюдом, а затем даже позволил ему готовить и продавать его, отдавая своему хозяину заведение 7 лутов из десяти, которые стоило это блюдо. Шолтис уже успел похвалить себя за то решение, ибо блюдо обходилось ему, дай боги, в десятую часть лута с порцией вследствие того, что мясо и все необходимое для его приготовления этот посудомой приносил с собой, а также уже посчитать дополнительную прибыль за следующий месяц, за три месяца, за полгода и представить, на что он ее будет тратить. И тут этот посудомой обломал весь кайф. Только за это он уже заслуживает наказания. Для Ника же все мысли Гра были будто открытая книга. На самом деле Лакун дал ему очень много. Ник только сейчас постепенно начал понимать, что же дал ему старик. Нет, насчет физической крепости, выносливости, координации движений и скорости реакции все было понятно. Во всем этом Ник продвинулся очень сильно. Причем сейчас, с высоты уже полученного опыта, он вынужден был признать, что едва ли не самым сильным фактором его быстрого продвижения было именно физическое воздействие старика на него. До тех пор, пока дома ему за него ученый урок или не сделанную лабораторную грозили максимум двойка или зачет, он особенно и не учился. Ну так, чтобы только не выгнали и не сильно доставали. Ведь на свете есть множество куда более приятных и интересных вещей, чем занятия. А все эти разглагольствования насчет того, что надо хорошо учиться, что это непременно пригодится в жизни – Коля относил на вечный старческий нудеж. Старшие же вечно нудят. В школе и в автобусе, в магазине и в поликлинике. все ты им не так, стоишь не так, идешь не так, очередь не там занял и так далее. Ни хрена в современной жизни не понимают. Пни замшелые. А туда же учить. Когда же за каждый свой промах он стал получать не нравоучение, а весьма чувствительный удар, дело сразу же пошло намного быстрее. Ник начал заметно прогрессировать. Да если бы тренер по сноуборду лупил его лыжной палкой за каждое падение, причем с той же силой, с какой это делал Лакуна, Николай бы, пожалуй, перестал падать на обычном склоне уже на второй день, а не через две недели, как это случилось на самом деле. Впрочем, скорее он бы просто бросил заниматься сноубордом. Да еще всем бы рассказывал, какой придурок и садюга достался ему в тренеры. Так вот, Лакуна развивал в своем подопечном не только физические кондиции, но и многое другое. Он учил его концентрации внимания, сосредоточенности и умению контролировать окружающую обстановку, без чего их охота на крыс рано или поздно непременно закончилась бы трагедией, как это частенько случалось в других командах охотников, в которых, бывал весь состав полностью менялся в течение всего одного года, хотя местный год был почти в два раза длиннее земного, а также он учил его понимать людей. «Люди — вершина пищевой цепочки нашей цивилизации, Ник» говорил ему Лакуна. «Учись понимать их и манипулировать ими. Научишься — достигнешь того, чего захочешь. Нет, будешь прозябать, ругая служивцев начальства, жену, правительства и соседей и пребывая в уверенности, что жизнь обошлась с тобой несправедливо, но виноват в этом будешь ты сам». «Но разве люди потерпят, чтобы ими манипулировали?» Старик хрипло рассмеялся. «Ну ты и сказал». Людьми, мальчик, манипулируют все и всегда. Вспомни, разве твоя мать никогда не пыталась манипулировать тобой, чтобы добиться того, чтобы ты сделал нечто, что, по ее мнению, было бы лучше для тебя? Или твоим отцом? А твоя девушка? Но ведь у тебя же была девушка, не так ли? Разве она никогда не пыталась манипулировать тобой? Например, используя слезы или слова типа «ты меня не любишь», Ник задумался. А действительно, он всегда считал, что живет так, как хочет сам. Ну, в рамках складывающихся обстоятельств. Но действительно ли это так? А если покопаться в памяти и вспомнить, как и под влиянием чего он принимал некие ключевые, и не очень, решения в своей жизни? Ну, типа, куда пойти учиться или в какой месяц подать заявление на отпуск в той фирме, в которой он подрабатывался с админом? Вот ведь черт. А ведь Лёха Бушелев тогда его развёл как лоха, оставшись в кабинете вдвоём с Танюхой на целых две недели. И вот сейчас Ник решил использовать один из таких уроков старика. Недаром тот говорил, что при общении с людьми ключевое значение имеет не то, что происходит на самом деле, а то, что люди думают о том, что происходит. То есть не сама правда, а то, что люди считают правдой. «Я очень хорошо отношусь к вам, Гра», несколько вкратчего произнёс Ник и очень благодарен вам за все, что вы для меня сделали. Поэтому я и решил сначала поговорить с вами». «Что значит «сначала»?» — насторожился Шолтис. «Я не согласился сразу, Гра», — упрямо продолжал Ник, не отвечая на вопрос, — «а решил спросить у вас». Гра бросил обеспокоенный взгляд по сторонам. По обеим сторонам и напротив веранды сияли яркие вывески забегаловок, являющихся практически близнецами принадлежавшей ему. Ну вот, он так и знал. Похоже, этим действительно начавшим пользоваться популярностью блюдом заинтересовался кто-то из конкурентов и подкатил к Нику с предложением. А тот идиот приперся к нему. Хм, это меняет дело. Хорошо, Ник, я согласен. Давай договоримся так, как ты хочешь. Спасибо, Гра, вы не пожалеете. С этими словами Ник развернулся и двинулся в сторону кухни. На самом деле пока никто ему ничего не предлагал но пара вовремя брошенных фраз принесла ему практически удвоение доходов от торговли шашлыком из крысиного мяса. Разговор этот назрел еще на прошлой неделе, когда Нику удалось за один вечер продать 9 порций. Все, что он тогда приволок с собой, в лед ушли. И популярность шашлыка только росла. Привлеченные слухами об этой экзотике, в заведение Шолтиса начали захаживать посетители, ранее предпочитавшие соседние забегаловки. Так что на самом деле повар не сообщил ему ничего нового, а просто предоставил повод сослаться на него. Впрочем, и повод был совсем не лишним. Так что Ник рассчитывал, что те 15 порций, которые он приволок сегодня, уйдут за вечер полностью. А это должно было добавить на его счет 90 лутов. Теперь уже 90. Немыслимые деньги по меркам трущобы. Да что там трущобы? Техни в космопорту получает не больше сотки в день. И это вдобавок к тем 80 лутам, что он получил за поделки из кожи. То есть с учетом той десятки, что ему причитается как посудомое, за сегодняшний день Ник должен заработать 180 лутов. А отработав смену, он спустится к себе и снова наловит крыс, обдерет их и замаринует мясо. Так что через два дня на его счет капнет еще приблизительно столько же. Да, похоже, жизнь начинает приобретать перспективу. Ник улыбнулся своим мыслям и, спустившись с веранды, подошел к кристаллическому грилю. Там он раскрыл пластиковый мешок и принялся нанизывать на самодельные шампуры, которые хранил здесь же на кухне забегаловки кусочки мяса. Поставив шашлык готовиться, он вернулся к раковине, набрал в нее горячей воды, капнул жидкого мыла и подключил ультразвуковой очиститель, после чего начал загружать в ванну уже скопившуюся грязную посуду. От обязанностей посудомоя его никто не освобождал.